Глава третья. Космопорт Кьюига. Вадим проводил взглядом огромного шагающего робота, удаляющегося в направлении ангаров, и подумал, что разгрузка окончена, но ошибся. Если вид корабля, покинувших его беженцев и огромной серф-машины, дали острое, но поверхностное представление о трагедии Дабуга, то несколько секунд спустя, Состоялось его первое моральное соприкосновение с непонятным, пугающим термином «война». Человека, который последним вышел из пассажирского шлюза иглы, он знал очень хорошо. С Димой Дороховым Вадим учился на одном курсе в школе астронавтики на Элио. «Сколько же мы не виделись? Несколько месяцев?» — промелькнула мысль. Вадим хотел шагнуть навстречу, окрикнуть, но сдержался. Вместо улыбчивого добродушного ровесника он увидел иного человека — седого, молчаливого, смертельно усталого. Оставаясь вне освещенного прожекторами круга, Вадим смотрел, как Дорохов медленно спустился по трапу и вдруг присел на его нижней ступени, глядя во тьму к юиганской ночи. Нечаев еще не знал, что Дорохов был единственным выжившим из экипажа иглы а седина его коротко стриженных волос не отражала и сотой доли того, что сломалась, состарилась и умерла в душе молодого пилота. Нет, его не покинули силы на нижней ступени трапа. Просто проводив взглядом истощенных беженцев, Дорохов вдруг понял, что, вопреки всему, довел иглу до порта назначения, и спешить теперь абсолютно некуда. Можно было сесть, закрыть глаза, И, наконец, прочувствовать ошеломляющее чувство победы. Чувство победы не пришло. Закрыв глаза, он снова увидел снег. Дабок. Снег ядерной зимы медленно кружил в сумраке, заполняя метущейся пеленой пространство между обугленной землей и свинцовыми небесами. Системы иглы детального создали окружающий мир, который уже сотни раз был обречен на гибель, но жил вопреки всему. Дорохов сидел за пультом управления, готовый в любую минуту поднять корабль с поверхности планеты, и невольно впитывал взглядом сумеречный пейзаж. Где-то далеко и сипла белозенитная установка, вспарывая свинцовая под брюшье облаков тонкой прерывистой строчкой снарядов. Спустя секунду в той стороне в небеса разрядился лазер, озарив окрестности красноватым отсветом. Затем из-под обугленной земли с невидимой взгляду позиции с ревом ушли в небо два ослепительных факела ракет. Рядом с местом посадки виднелся лес. Черные стволы без листьев с ободренными сучьями, поваленные в одном направлении. Так положила их взрывная волна. Это был дабок А медленно кружащийся снег казался похожим на пепел. Такой же серый, как роняющие его облака. Такой же мертвый, как корявые скелеты почерневших деревьев. Такой же, как... Мысли Дорохова, на миг погрузившие разум в зловещую панораму Дабога, нарушила появление первых беженцев, группами начавших выходить из раскрывшихся ворот древнего колониального убежища. «Их лица неотличимы от снега и неба», — невольно подумал он, внутренне содрогаясь от впечатлений глубоко и больно ранящих душу. Люди брели посожженные дотла а затем промерзший насквозь земле Их следы сразу же заметал снег. Корабль наполнялся удручающе медленно. «В чем задержка?» — по связи спросил дурохов «Не можем собрать людей. Многие просто отказываются эвакуироваться. Не понимают, зачем мы прилетели!» Пришел раздосадованный ответ. Истощенные люди, похожие на призраков, пережившие с десяток орбитальных бомбардировок, казались выходцами с того света. В их взглядах не осталось ничего прежнего. Без скидок на возраст и пол они жили даже не ненавистью к захватчикам, а чем-то более глубоким, страшным, непонятным для стороннего человека. Наверное, поэтому Дорохов не испытал облегчения, когда получил долгожданную команду на старт. Ему всерьез казалось, что вместе с беженцами на борт иглы проникла частица зловещей планеты, чье название на долгие годы станет синонимом слова смерть. На орбитах Дабага продолжался затяжной бой, когда пять грузопассажирских кораблей, вытянувшись в цепочку, начали медленно удаляться от серо-коричневого шара планеты, мимо красной, окруженной пылевыми облаками Луны, в сторону открытого космоса, где царили яркие и не мигающие русыпи звезд. Конвой возглавлял крейсер Европа, За ним следовали четыре фрегата, но это была лишь грубая классификация, присвоенная переоборудованным гражданским кораблям на верфи Луны Стеллар, без воздушного спутника планеты Рори. Дело оставалось за малым — благополучно развить крейсерскую скорость и достичь точки гиперпространственного перехода. Командир малого ракетного фрегата Самум смотрел, как медленно ползут по чернильному полотнищу пространственные яркие точки кораблей конвоя а в душе гнездилось столько недобрых предчувствий, что впору просто закрыть глаза. Он понимал, лимит отпущенного на эвакуацию времени уже практически истек. Вскоре придется платить настоящую цену и за проявленную дерзость, и за удачу, и за сотни вызволенных из блокады защитников планеты. Капитан Самума прекрасно осознавал, кому именно будет предъявлен смертельный счет в случае, если корабли противника появятся тут в течение ближайших часов. Первый конвой, отступавший с систему Элио, эвакуировал не только беженцев, но и произведенную на подземных заводах Дабага новейшую технику. Он уже покинул зону низких орбит и двигался к точке погружения в гиперкосмос. Второй конвой, который по плану уходил к Кьюигу, задерживался. С планеты передавали, что никак не могут собрать всех людей. Связь между отдельными подземными убежищами была нарушена бомбардировками, и эвакуация затягивалась. Первый конвой благополучно миновал опасный участок и начал гиперпереход, а через несколько минут раздался резкий сигнал подсистем боевого сканирования. В этот миг, когда на условной карте системы, чуть выше плоскости эклиптики, появились алые маркеры противника, командир самому мысленно молил лишь об одном — чтобы их жертва не оказалась напрасной и корабли второго конвоя успели развить необходимую для погружения в гиперсферу скорость. Осмотреться в отсеках. Боевая тревога. Групповая сигнатура 15 объектов. Начиная вторжение в колонии, земной альянс располагал одним ударным флотом, состоявшим из трёх эскадр. По сути, Кроме недавно построенного крейсера «Тень Земли», остальные корабли прошли лишь глубокую модернизацию. На них установили гипердвигатели и новейшие системы вооружений. Опыт внутрисистемных конфликтов показывал, что это достаточная сила для завоевания разобщенных и деградировавших внеземных поселений. Лишь после первых поражений и длительной блокады Дабуга на верфях в Солнечной системе начали строить серийные космические корабли. Таким образом, недооценив колониальную планетарную технику и решимость населения нескольких развитых миров отстоять свою независимость, командование земного альянса оказалось в затруднительном положении. Поражение при высадке на дабок заставило пересмотреть стратегию войны, но для реализации новых концепций требовались ресурсы, которых не было у истощенной прародины. Именно эти обстоятельства создали паузу на начальном этапе войны и привели командование земного альянса к решению о необходимости промышленного освоения линии Хаммера. Цепочки звездных систем, расположенных в одном прыжке от Земли. Никто не сомневался, что колонии им будут завоеваны. Ради этой цели в первые месяцы войны началось освоение десятков непригодных для жизни, но богатых ресурсами миров. В системе Везувия был построен комплекс космических верфей. На Юноне в срочном порядке возводили исследовательские и промышленные центры, для производства серфмашин, а на поверхности безжизненных миров уже властвовали роботизированные комплексы. Там создавались сырьевые и промышленные базы для нового рывка экспансии. Разделение флота, скованного в системе Дабок, было инициативой адмирала Нагумо. Лишь десятилетия спустя вскрылись некоторые засекреченные факты истории, в том числе и слова адмирала, сказанные им при формировании автономных ударных групп мы не можем рассчитывать на добровольную капитуляцию Кьюика и Элио. Они окажут ожесточенное сопротивление, вдохновленное примером Дабога. Поэтому две развитые колонии сектора должны быть уничтожены. Мы потеряем два потенциально пригодных для заселения мира, но тем самым откроем себе доступ к точкам промежуточного всплытия в этих ключевых системах и сможем приступить к поиску сотен годных для повторной колонизации, но менее развитых поселений эпохи Великого Исхода. Командир Самума не знал, что после ухода двух земных эскадр и отчаянной атаки Игоря Рокотова, вовлекшего в слепой рывок крейсер «Тень земли», групповая сигнатура, зафиксированная боевыми подразделениями, обозначает, что в бой брошен резерв ставки земного альянса. Впрочем, это не меняло факта, что боевым кораблям прородыны в данный момент противостояли лишь наспех переоснащенные грузовые суда торгового флота. Есть идентификация целей. Два фрегата, конвойный носитель и 12 корветов. Боевой разворот. Европа, на связи с омум. Неполная эскадра альянса вышла из гиперкосмоса в трех световых секундах от нас. Прекращаю бой на орбите. Иду на перехват. Конвойный носитель. Корабль среднего класса предназначенный для запуска аэрокосмических истребителей. Конвойные и ракетные носители появились на вооружении Земного Альянса в 2608 году и массово выпускались до окончания войны. Это был миг отчаяния. Момент предопределенности, ведь остальные суда в той или иной степени пострадали в схватке на орбитах Дабуга. И только его корабль был способен хотя бы ненадолго задержать подоспевшие силы противника — что даст конвою еще несколько драгоценных минут, необходимых для гиперперехода. «Пеллинг правого борта. Дистанция 900 тысяч километров. Множественные сигналы. Построение в виде атакующего конуса. Это корабли Альянса». Командир Европы капитан Агюст Дебуа мрачно прочел данные сканирования. «Самом передает о сигнатурах неполные эскадры. Они начали атакующий бросок». «Остальные корабли отходят для прыжка к Стеллару!» Дюбуа прекрасно понимал диспозицию сил. Самум, несущий на борту ракетное вооружение, двигался на перехват свежих сил Альянса. Его траектория подразумевала атаку конвойного носителя. В данный момент это был самый опасный из прибывших кораблей. Но даже если Самум успеет эффективно поразить цель, в строю останутся корветы и два фрегата. Они быстро сократят дистанцию и перехватят конвой. Решение созрело сразу, но его предстояло донести до остальных. Он обернулся к панели связи, где экраны высвечивали встревоженные лица офицеров. «Европа не боевой крейсер, а грузопассажирский лайнер. Но тем не менее наш корабль наиболее боеспособная единица в составе конвоя. Мой приказ — снизить тягу двигателей, развернуть все огневые точки в боевое положение. Беженцы должны покинуть борт на спасательных капсулах». Их примут остальные транспорты конвоя, которые продолжат движение. Здесь останутся лишь те, кто решит сражаться вместе с нами. У меня все. Капитан отвернулся от экранов связи. Он был обычным человеком. Как и все, отчаянно хотел жить, но понимал. Принять встречный бой способен только их корабль. Это даст шанс четырем остальным транспортом добраться до точки гиперперехода. В этот миг в пространстве полыхнула ослепительная вспышка. Самом, выпустив ракеты по конвойному носителю, резко изменил курс, по покасательный таранив одного из фрегатов земного альянса. Там, где минуту назад холодно сияли россыпи звезд, вскипел хаос ожесточенной схватки. Маневр Европы стал полной неожиданностью для атакующей группы земного альянса. Грузопассажирский лайнер замедлил ход. Его средняя часть окуталась частными сполохами множественных запусков. Поначалу системы распознавания целей приняли стартовавшие капсулы за залп тяжелых ракет, Это заставило начать экстренное противодействие, дав небольшим спасательным суденышкам возможность отойти на безопасное расстояние от Европы, включить собственные двигатели и устремиться в догонку отступающим кораблям конвоя. Осознав ошибку, командир ударной группы Альянса грязно выругался. «Триан, доложить о повреждениях!» «Декомпрессия стартовых палуб. С седьмой по 14 -ю. «Сколько истребителей сможешь выпустить?» «В ближайшие минуты только одно эскадрилью Идет борьба за живучесть. Большинство фантомов заперто в стартовых стволах. Немедленный запуск по готовности. Работайте быстрее. Корветом игнорировать Европу. Перехватить остальные транспорты. Спасательные капсулы сбивать. Не дадим им уйти. Дурахов с упорством обреченного вел иглу заветной точки пространства. Нужно понимать основы гиперсферной навигации. Грузовые корабли обладали ограниченным энергоресурсом, а гиперкосмос не приемлет объектов с низким энергетическим потенциалом. Однако в любой системе существовали выгодные точки погружения и всплытия. Первые характеризовались гравитационными аномалиями, блуждающими в зависимости от взаимного расположения планет, где переход в пространство гиперсферы требовал меньших затрат энергии. К такому маркеру и вел курс иглы. На десятой минуте пришлось сбросить скорость. Корабль принимал догнавшие его спасательные капсулы, которые просто стыковались к внешним узлам, чтобы быть сброшенными, как только беженцы перейдут на борт. Дорохов невольно бросил взгляд на экраны кормовой полусферы. Грузопассажирский лайнер извергался огнем. Пространство на подступах к нему кипело. От обилия сигнатур и хаоса траекторий начинали тормозить системы сканирования. Европа отстала от конвоя, когда спасательные капсулы с беженцами только приближались к четырем транспортным судам. Капитан Агюст Дебуа проводил их взглядом и сипло скомандовал, тщетно пытаясь побороть охватившую его нервозность. «Внимание на боевых постах! Подать вращение на корпус! Всем блистерным отсеком ставим щит заградительного огня!» Огромный грузопассажирский лайнер все сильнее отставал от конвоя словно давал преследователям возможность догнать его, но корветы противника начали обходной маневр, способный свести на нет все усилия, превратив самопожертвование в бессмысленную гибель. Дюбуа не мог допустить такого исхода. Корпус Европы, усеянный смонтированными на стеллоре куполообразными надстройками, начал медленно вращаться, и вдруг каждый блистер, внутри которого было установлено орудие, открыл ураганный огонь. Сотни зенитных трасс в результате вращения корпуса не потянулись к кораблям Альянса прямыми сверкающими нитями, а начали вычерчивать многократно пересекающиеся спирали, словно в космос выбросило сотканный из снарядов, растущий по плотности и одновременно расширяющийся, конус заградительного огня, быстро охвативший весь обозримый объем пространства за кормой Европы. Результат не заставил себя ждать. Эскадрилья фантомов мгновенно сошла с атакующего курса, начав отчаянное маневрирование. Передовые корветы резко увеличили скорость, но они уже не успевали выйти из зоны тотального поражения. В космосе засверкали частые вспышки попаданий, затем почти одновременно ударило три взрыва. Броня корветов сначала покрылась редеющими оспами, затем не выдержала, начиная дробиться обломками, а вырваться из смертоносного конуса уже не представлялось возможным. Поврежденные корабли земного Альянса теряли ход. Множились их внутренние повреждения. Курс сбивали хаотичные выбросы декомпрессии из пораженных отсеков, пока цепная реакция критических поломок не довершила начатое. Взрывы силовых установок вспыхнули, как солнце. Все происходило в достаточной близости от остальных кораблей, атакующей группы Альянса, чтобы спровоцировать хаос. Теперь каждый пытался самостоятельно уйти от столкновения с клубящимися в космосе обломками. Повсюду мелькали вспышки разрывов, на частотах связи раздавались лишь проклятия, предсмертные крики и мольбы о помощи. Казалось, сегодня удача благоволит колонистам. Еще немного, и Европа сможет прекратить огонь и набрать скорость, нагоняя конвой. Но в эту минуту отставшие от эскадры, поврежденный еще в начале схватки конвой на носитель «Триан» озарился множественными запусками. 50 истребителей класса «Фантом» вырвались из вновь заработавших пусковых шахт. Их пилоты отлично видели происходящее и трезво оценили обстановку сразу начав маневр уклонения от заградительного огня в рубке европы напряжение превысило все мыслимые пределы страх иссяк, перегорел остался за незримой чертой наступило отрешенное спокойствие словно ощерившийся орудиями лайнер совершал обычное маневрирование хотя наваждение длилось недолго новые доклады убили всякую надежду на благополучный исход боя 15 атакующих целей с правого борта. Наблюдаю запуск ракет класса «Космос-Космос». 14 целей, нижняя полусфера. Атакуют по вертикали. Наблюдая работу электромагнитных катапульт, «Триан» выпустил вторую волну истребителей. Ответ капитана Дюбуа был короток. Он понимал, что сражение будет недолгим. Всем боевым постам. Огонь по своему усмотрению. Двигательный. Тяга на полную мощность навигационным постам экстренный запуск всех имеющихся на борту зондов по направлению ракетных атак. По корпусу Европы пробежала крупная дрожь. Переборки вибрировали от внезапного ускорения и частых запусков малых аппаратов разведки. В ход шло все, что могло хоть как-то обеспечить дополнительную защиту. Зонды, предназначенные для разведки планетарных атмосфер, создали множество ложных целей. В следующую секунду чудовищные силы удар потряс Европу. Дрожь от работы орудийных комплексов не прекращалась ни на миг. Каждая блистерная башня теперь действовала в автономном режиме, вне зависимости от того, какие повреждения получал корабль и какие маневры он совершал. «Множественные ракетные попадания в сегмент оранжерей! Бронирование пробито! Декомпрессия отсеков гидропоники! Повреждения палубы изолированы аварийными переборками!» Дебуа взглянул на экраны обзора. За Европой тянулся длинный шлейф обломков. вперемешку с искривленными, сорванными со своих креплений балками несущих конструкций, сегментами толстого пластика, вырванными декомпрессией растениями, плыли огромные глыбы мутно-зеленого льда. Это было содержимое гидропонических емкостей, где простейшими водорослями вырабатывался кислород для нужд систем жизнеобеспечения. С трудом оторвав взгляд от уничтожающей разум картины, Агюст Дюбоа отрывисто приказал. «Стабилизировать корабль! Сделать перерасчет массы для двигательного отсека!» Взглянув на тактический монитор, капитан Европы понял, что их жертва не напрасна. Конвой из четырех транспортных судов на полной скорости удалялся от Дабуга. А вслед ему, сквозь поле обломков, сумело прорваться не более двух десятков фантомов. «Справится! Они справятся!» Словно молитву повторял про себя Дюбуа, Глядя, как вторая волна космических истребителей, выпущенная конвойным носителем, движется навстречу его кораблю. Словно из черноты пространства, на них катился плотный вал, сотканный из ярких точек. Игла, которую пилотировал Дорохов, шла в арьергарде конвоя, и потому первый заход фантомов, прорвавшийся сквозь огненный заслон Европы, был нацелен именно на неё Каждый транспортный корабль колонистов обладал собственными средствами противокосмической обороны. Доработки, произведенные на космической верфи Луны Стеллар, сводились к следующему. В местах расположения аварийных и технических люков, прямо поверх них на корпусе корабля, были смонтированы прозрачные полусферы из бронепластика. Внутри каждой размещалось закрепленное в дугообразной подвеске кресло стрелка и соединенное с ним орудие, ствол которого выходил за пределы купола через вертикальную прорезь. Из-за предельной простоты конструкции внутри блистера царил вакуум, и стрелку приходилось работать в скафандре. Впрочем, никто не жаловался на дискомфорт. Дорохову еще не приходилось пилотировать иглу в условиях ожесточенного боя, когда работают все огневые точки, порождая при этом сильные импульсы реактивной тяги. И потому в первый миг, когда корабль начал вибрировать и норовисто рыскать по курсу, он едва совладал с управлением. Первые попадания привели к автоматическому срабатыванию системы экстренной защиты. По всему кораблю начали опускаться герметичные переборки, разделяя транспорт на десятки изолированных друг от друга отсеков. Иглу трясло. Импульсы от работы зенитных установок толкали корабль в разных направлениях, частично гася или усиливая друг друга. Создавалось ощущение, что транспорт охвачен дрожью, при этом он постоянно сходил с курса, одновременно теряя скорость. Через несколько минут Дорохов оставил тщетные попытки вернуть иглу точно коси курса. Он лишь старался предугадать и погасить наиболее сильные импульсы, возникающие при стрельбе орудий. Космос вокруг пылал. Врут те, кто утверждает, что пространство двухцветно. Нет, оно брызжет слепящими красками, вспыхивает нитями снарядных трасс, разлетается вишневыми брызгами, размягченные ударами лазера брони взрывается мутными обломками декомпрессионных выбросов, расцветает оранжево-белыми солнцами. Бой оказался скоротечным. Навстречу истребителям Альянса били снаряды, несущие кинетическую энергию, несвойственную космической технике. Все орудия, установленные на кораблях колонистов, были заимствованы из арсенала наземных вооружений и обладали избыточной для космоса мощностью, но «Фантомы» имели решающее преимущество. Они были изначально спроектированы для ведения боя, а на борту иглы один за другим выходили из строя компенсаторы импульсов, что делало корабль фактически неуправляемым, а стрельбу малоэффективной, ведь точно прицелиться было практически невозможно. Лишь три вражеские машины разлетелись обломками, остальные кружили как осы, уничтожая блистеры и вспарывая обшивку разрядами импульсных лазеров. Дорохов до последнего вел корабль, пока не была пробита защита рубки, Сборки экранов вдруг лопнули и начали разваливаться. Приборные панели взрывались, а вихрь декомпрессии уносил обломки в пробоину. Он потерял управление, и в тот же миг запредельная для человека перегрузка погасила сознание пилота. Когда он очнулся, вокруг царил мрак. Судя по ощущениям, корабль двигался с небольшим ускорением в неуправляемом дрейфе. Тело, зафиксированное страховочными ремнями, слегка прижимало к правому подлокотнику пилотажного кресла. Вспомнив про аварийные системы скафандра, он включил их. Заработала внешняя подсветка. Над головой среди перерубленных коммуникаций деловид основали два ремонтных робота. Один восстанавливал разорванное соединение, второй латал пробоину в обшивке пенящимся герметизирующим составом, чтобы в отсеке можно было наладить жизнеобеспечение. Никаких толчков или вибраций. Значит, все орудия либо уничтожены, либо исчерпали боекомплект. На некоторых приборных панелях тлели индикаторы резервного питания. Это уже неплохо, но животрепещущие вопросы, требовавшие немедленного ответа, относились к иной категории. Надо выяснить, каков масштаб повреждений, что с людьми, запертыми в отсеках, и узнать обстановку в ближайшем космосе. А этого отсюда не сделаешь. Пока серво восстановит питание и заменит экраны, пройдет немало времени. В эфире царила оглушительная тишина. Он отстегнулся от кресла, но постоянное ускорение не позволило нормально встать. Еще сложнее будет передвигаться. С этим надо что-то сделать. Снова защелкнув страховочные ремни, Дорохов осмотрел пульт. Аварийное ручное управление работает, по крайней мере индикация питания есть, но связь с бортовыми подсистемами лишь частичная. Придется действовать вслепую, по ощущениям. Сила, слегка прижимавшая его к правому подлокотнику кресла, подсказывала. Игла дрейфует с постоянным ускорением, развернутая левым боком в направлении полета. Осторожно перебирая сенсоры на длинной штанге аварийных астронавигационных рулей, он выяснил, какие дюзы коррекции все еще функциональны и подчиняются командам ручного управления. Задействовав два двигателя ориентации, он затормозил боковой дрейф иглы. Странное это было чувство. Вслепую управлять который в его воображении превратился в темную глыбу металла. Почувствовав, как сила, прижимавшая его к подлокотнику, исчезла, Дорохов снова отстегнул страховочные ремни и на этот раз попросту всплыл над креслом. Оттолкнувшись, он проплыл в невесомости мимо разбитых консолей управления к выходу из рубки. С гермозатвором пришлось повозиться, открывая его вручную при помощи штурвала. Главный коридор иглы был также сегментирован аварийными переборками, но первое, что увидел Дима, открыв люк, было нагромождение различного хлама. Задействовав магнитные подошвы скафандра, он принял нормальное положение и снова осмотрелся. Теперь внимательнее. В обшивке зияла круглая пробоина с оплавленными краями. Не настолько большая, чтобы через нее унесло скопившиеся тут обломки. Улетучилась только атмосфера. Среди груды уже ни на что негодного мусора, в который превратилось сорванное скрепление и оборудование, Дорохов неожиданно заметил андроида. Его пронзило каким-то штырем. Это была древняя модель, производившаяся еще на Земле. Человекоподобные роботы входили в комплектацию колониальных транспортов, и многие семьи передавали такие машины из поколения в поколение, как реликвию. «Вы можете мне помочь?» Неожиданно раздался в коммуникаторе гермошлема синтезированный голос. Иррациональная жуть на миг окатила дружью. Дорохов, придерживаясь за аварийные скобы, подплыл ближе. Спросил. «Двигаться можешь?» «Частично. Поломка незначительная. Если вы выдернете штырь...» Дмитрий справился быстро. «Спасибо. Меня зовут Дэвид. Я отношусь к разряду бытовых машин серии Хьюга» но моя семья звала меня просто Дэйв». «Где они?» — спросил Дмитрий. «Кто?» «Твои хозяева. Люди, которым ты служишь. Они погибли». «Как? Я же велел всем надеть скафандры!» По спине дурохова проскользнул холодок. «В каком отсеке это случилось?» «Они погибли на Дабуге. Попали под первый орбитальный удар». Дорохов с подозрением взглянул на человекоподобную машину. В интонациях синтезированного голоса ему послышались горечь, и это несколько смягчило резкий вопрос. «Тогда какого фрайга ты делаешь на борту иглы?» «Была объявлена всеобщая эвакуация. Я последовал за остальными, чтобы улететь с планеты. К сожалению, я не нашел себе нового хозяина, а это предполагает некоторую свободу моих поступков». Модели такого типа в современности встречались редко все же четыре века эксплуатации смогли выдержать далеко не все машины этот был похож на обычного человека да и разговаривал как человек я привык служить людям вы не могли бы взять меня к себе Андроид сноровисто устранял мелкие неполадки мне необходим новый хозяин ладно дорохов согласился легко сейчас его волновали проблемы куда более страшные и насущные чем осиротевший бытовой дroidид В любом случае, парамеханических рук ему не помешает. «Могу я узнать, как вас...» «Так», — перебил его Дорохов. «Меня зовут Дима, я пилот иглы. Сейчас ты идешь за мной и беспрекословно исполняешь все указания. Понял?» «Да». Образец голоса для распознавания речевых команд внесен в базу данных. «Прошу уточнить степень свободы действий при исполнении приказов». «Полная», — ответил Дмитрий, хорошо понимая, о чем идет речь. На секунду андроид застыл, словно манекен. Затем в коммуникаторе Дорохова раздался его голос. Третий уровень программной свободы подтвержден. Готов действовать. Тогда пошли. Вскрываем отсеки. Ищем выживших. Оборудованием и поломками займемся позже. Это был тяжелый путь. Игла не превратилась в уродливый нефункциональный обломок, как опасался Дорохов, но множественные повреждения брони, декомпрессия отсеков, разбитые агрегаты и дезориентированные, перепуганные люди — все это создавало удручающую эмоциональную атмосферу. Дэйв оказался отличным помощником. Он быстро и ловко откручивал механические приводы. За первой аварийной переборкой, которую удалось вскрыть, царил вакуум. В тесном грузовом отсеке, прижавшись друг к другу, сгрудились люди в скафандрах сквозь пробоина в обшивке проглядывали звезды, но первое что бросилось в глаза были капли крови плавающие в невесомости и иссеченные осколками человеческое тело медленно дрейфующее под потолком в первый момент дорохов остолбенел его горло сжал спазма тихий голос в коммуникаторе едва не заставил его заорать от отчаяния внутренней боли и неприятия всего происходящего вокруг дяденька заберите нас отсюда тут было только двое взрослых остальные дети сколько же они простояли вот так в терпеливом ожидании среди плавающей в невесомости кровавой взвеси пока он переживал эти жуткие мгновения андроид смегнув что к чему быстро нашел выход из ситуации проверив несколько соседних помещений он доложил по связи третий грузовой ангар не пострадал тут есть аварийный комплект выживания Я могу развернуть временное убежище прямо поверх контейнеров с грузом. Это займет немного времени. Действуй. Он обернулся и добавил. Всем проверить, включен ли электромагнит подошв. Знаете, как это делается? Да, конечно. Ответил ему надломленный женский голос. Тогда идите за мной. Горло по-прежнему сжимал спазм, но он сумел побороть эмоции. Сейчас Дорохов был для гражданских единственным офицером корабля. От него зависели десятки жизней. За два часа он отыскал всех принятых на борт корабля беженцев. Из пятидесяти выжило тридцать семь человек. За время поисков ему не повстречалось ни одного из членов экипажа, находившихся во время боя в блистерных отсеках. Никто не отвечал на вызовы по внутренней связи. Если бы не невесомость, царящая на борту... Диму давно шатало бы от усталости и нервного перенапряжения. Эмоции постепенно притуплялись. Вскрывая отсеки, он насмотрелся всякого, но теперь нужно проверить огневые точки и помочь Дэйву в борьбе за живучесть. Пока андроид справлялся и сам, но мало дать людям возможность перевести дух. Это еще не спасение, а лишь отсрочка. Удастся ли запустить гипердвигатели иглы? Сможем ли мы возобновить полет? С такими мыслями он открывал аварийный шлюз, ведущий к ближайшему блистеру. Сердце билось нервно и глухо. Сквозь тесный тамбур он попал внутрь огневой точки и внутренне похолодел, машинально защелкнув страховочный фал за попавшийся под руку огрызок штанги, которая раньше крепила орудие к корпусу иглы. Фактически, он оказался в космосе. От блистера остались лишь покореженные фрагменты каркаса до фрагменты кресла стрелка. На глаза навернулись слезы. Подбородок предательски дрогнул. Ужасающие подробности произошедшего расплывались перед глазами. Он не подозревал, что вскоре такие картины станут обыденностью. Сейчас ему потребовался весь запас мужества, чтобы унять эмоции и взглянуть вдоль борта иглы, где вместо огневых точек виднелись лишь оплавленные пробоины, докружили, скребя по керамлиту брони, какие-то неразличимые издалека фрагменты. Выживших не было. Связь лишь потрескивала помехами несущей частоты Дэйв, как наши дела? Нормально, учитывая обстоятельства. Андроид запнулся. Как мне обращаться к вам? Называй по имени. Хорошо. Я заканчиваю с установкой второго убежища. Ремонтных сервов отправил в двигательные и реакторные отсеки. Думаю, что общей герметизацией корабля можно заняться позже. Да, решение верное. Я буду в рубке». Голос андроида смолк. Внезапно навалилась тишина и одиночество. В невесомости плавали различные обломки. Идти пришлось, расталкивая их руками. Магнитная подошвы скафандра цепко притягивала к полу, и каждый раз, чтобы сделать шаг, ногу приходилось поднимать с усилием. Обратный путь дался трудно. Сказывалась накопившаяся усталость. Нервное перенапряжение схлынуло, оставив опустошенность. Рассудок двадцатилетнего парня вышел на зыбкую грань, когда мужество иссякло. Стресс перегорел, а впереди по-прежнему царила полная неопределенность. Так наступает безумие. Прошлое перечеркнуто. За будущее надо драться, а сил не осталось. Даже мысль об ответственности за жизни других людей поблекла, теряя остроту переживания. «Да что со мной?» Дорохов не боялся. Это чувство тоже отгорело. Наверное, страх вернется позже. Накроет запоздалым осознанием произошедшего, а пока он просто брел по центральному коридору иглы, едва переставляя ноги. «Дима». Вызов, исходящий от андроида, вырвал рассудок из тягостного оцепенения. «Ну?» «Хорошие новости. Гиперпривод исправен. Нарушено лишь энергопитание». «Восстановительные работы займут немного времени. Затем надо залатать обшивку и заново отладить кибернетические системы корабля». «Не обязательно», — машинально ответил Дорохов. «Почему?» «Герметизируем корпус и уходим в прыжок. В гиперсфере все равно кибернетика отрубается. Работает только масс-детектор, и пилотировать приходится вручную, если ты в курсе». «Да, я знаю». Дэвид проявил необычную для бытовой машины осведомленность. Есть еще один вопрос, требующий решения. Я сейчас напрямую подключен к локальной подсистеме иглы. Устраняю мелкие неисправности и калибрую сенсоры. Ближе к делу. В чем проблема? Вокруг нас поле обломков. Кроме прочего, я поймал несколько сигналов бедствия. Три принадлежат спасательным капсулам с других кораблей конвоя. Надо связаться с ними. Не отвечают. Предлагаю выслать зонды. У нас еще остался резерв. Если в капсулах люди, то отбуксируем их и состыкуем с девятнадцатым шлюзом. Он уцелел. Но, вероятнее всего, это вторичное ложное срабатывание аварийной автоматики. По маркировке капсулы с борта Европы. Насколько я помню, мы подобрали их все еще до начала боя». «Дейв, откуда ты знаешь?» Я помогал беженцам переходить на борт Иглы, а затем отстыковывал капсулы. «Тогда почему сомневаешься?» Разве ты не сохранил в системе их опознавательные номера? Некоторые мои компоненты были повреждены в момент взрывной декомпрессии. Вышло из строя два кристалла диска. Как раз на них и была записана интересующая информация. То есть придется проверять заново? Да. Иначе полной уверенности не будет. Но есть еще одна проблема. Навигационные датчики принимают сигнал бедствия с обломка оставшегося от десантного модуля земного альянса. «Сможешь связаться с выжившим?» Дорохов впервые за последние минуты вновь ощутил эмоции. Всплеск злобы и горечи остро подкатил к горлу. Кулаки невольно сжались. Так получилось, что, разговаривая с Дэвидом, он остановился у пробоины, через которую просматривался фрагмент космоса. В пространстве клубились тысячи обломков. Трудно сказать, каким именно кораблям они принадлежали. Возможно, Европе страшно даже подумать какую огневую мощь обрушил противник на обычный грузопассажирский лайнер если тот в буквальном смысле слова развалился на куски хотя так оно наверное и было слишком много вокруг иглы изуеченного металла в котором с трудом различались отдельные элементы конструкций среди хаоса беспорядочных траекторий то и дело мелькали вспышки беззвучных столкновений дурохов понимал их кораблю просто повезло Атака фантомов частично вывела его из строя, и вражеские машины ринулись на новые цели. Трудно испытывать сострадание к тем, кто вторгся в твою жизнь, изувечив ее. Юность, мечты и планы — все было перечеркнуто, а душу с ненависть. Чувство, неведомое раньше, обжигающее, непонятное. «Связаться можно на волне в 21 сантиметр», — вновь вторгся в мысли голос андроида я был обязан доложить о принятом сигнале а теперь могу я дать совет длина волны соответствует излучению нейтрального водорода общепринято для передачи сигналов в бедствие и переговоров в экстренной ситуации говори не принимай их на борт почему односложные слова срывались сухо и каждая отзывалась ледяными мурашками по телу там может оказаться штурмовая группа Они с легкостью захватят иглу, но даже если я ошибаюсь и к нам на борт перейдут несколько человек, действительно нуждающиеся в помощи, поверь, они ее не заслуживают. В глубине души Дорохов был согласен с андроидом, хотя осознание этого придет позже. Сейчас он испытывал глубокую растерянность от бремени внезапного, но неизбежного решения, которое придется принять. Вспышка ненависти быстро угасла. Он хотел мыслить здраво, как-то обосновать свой поступок. «Я свяжусь с ними». «Ты в своем праве, но я бы не стал». «Почему? Почему? Ты видишь окрестный космос?» «Отчетливо». «Думаешь, я смогу жить дальше, оставив людей задыхаться в изувеченном обломке корабля?» «Наверное, ты будешь себя корить. Давай встретимся у девятнадцатого шлюза. Чем бы все ни обернулось, вместе сподручнее». Хорошо. Высылай зонды на проверку спасательных капсул, а я подойду через пару минут. Ни один из сигналов бедствия не оказался ложным срабатыванием автоматики. Три капсулы поочередно состыковались с иглой. Люди, перешедшие на борт, оказались пассажирами Европы. Как и опасался Дорохов, лайнер был полностью уничтожен. По словам очевидцев, даже отдельные его фрагменты продолжали вести огонь до последнего, прикрывая отход конвоя. Один транспорт точно ушел в гиперсферу. Судьба второго оставалась неясна. Беженцы видели два гиперперехода, но один завершился странным, похожим на аномалию энергетическим выбросом. Добрались ли они до Кьюи Гадурохов, не знал. Все выяснится по прибытии, а сейчас настал наиболее рискованный момент. Он отправил спасённых в убежище «Дима, возьми!» Голос андроида прозвучал бесстрастно. «Зачем?» «Возьми!» «На всякий случай!» Дэвид насильно вложил ему в ладонь древний гервет «Если придется стрелять, не забывай про отдачу. Увеличь мощность магнитов в подошвах скафандра и будь готов ко всему». Наступила тяжелая тишина. Обломок Дэшеэм Альянса, на борту которого оказалось двое выживших, шел своим ходом используя уцелевшие двигатели коррекции. ДШМ — десантно-штурмовой модуль. Пока оставалось несколько минут до касания, Дэйв пояснил свою точку зрения. «Я пережил орбитальные удары и три попытки высадить десант на поверхность бога Знаю, мнение бытовой машины может не учитываться, но мои оценки лишены эмоциональности. Они объективны». Я видел, как солдаты Альянса, только что молившие о помощи, бросались с оружием в руках на своих спасителей, едва те извлекали их из гиблых мест. Вибрация, едва уловимый скрежет, прервали монолог андроида. Сухо щелкнул коммуникатор. Раздался взволнованный голос. «Наши стыковочные узлы не совпадают!» «Не суетитесь. Сейчас закреплю трос. Затем выдадите обратный импульс. Вас оттолкнет на несколько метров». «Откройте люк и переберетесь в наш шлюз по фалу!» «Хорошо, только не бросайте нас тут!» Обломок десантного модуля прекратил попытки стыковки и резко отчалил от борта иглы. Корабль качнуло, когда натянувшийся трос погасил импульс. На той стороне открылся люк, и две фигуры в скафандрах начали движение через пустоту. Им потребовалось около минуты, чтобы преодолеть 10 метров и вплыть в открытый шлюз транспортного корабля. Внешний люк за их спинами встал на место, а в камеру начал нагнетаться воздух. Когда давление достигло нормы, пришел в движение внутренний люк иглы и... Он открылся лишь на треть своего входа, когда изнутри шлюзовой камеры ударили выстрелы. Оружие землян било почти бесшумно. Все произошло так быстро, что Дорохов не успел ничего предпринять. Зато реакция андроида оказалась молниеносной. Рванувшись вперед, он закрыл Диму своим корпусом, одновременно выхватив оружие. Такой же колониальный гервят. Звонкие прошибающие металл удары металлудары, вискрикашета, искры. Все слилось в едином ощущении роковой ошибки. Сволочи. Дэйв был прав. Дорохов резко пригнулся, но больше ничего не успел сделать. Бойцы Альянса оказались матерыми, хорошо тренированными. Они двигались быстро и уверенно. В мыслях, наверняка насмехаясь над недоумком, который с такой легкостью впустил их на борт. Из решеченного пулями андроида удерживали в вертикальном положении лишь магнитные подошвы да подклинившие приводы. Из пробитого корпуса высачивался дымок, и земляне проигнорировали его, стремясь добить заслоненного андроидом колониста. Не дать ему поднять тревогу, либо заблокировать путь в глубины корабля. Дорохов не был готов к схватке Жестокие испытания последних суток не смогли сделать из него солдата, готового убивать. мышцы словно парализовала. Внезапные события оказались сродни контузии. Состояние аффекта не добавляло сил, а лишь размывало сознание. Внезапно раздался надсадный визг поврежденного сервомотора, оглушительно грохнули два одиночных выстрела. Все это случилось за секунду. Брызги крови, густой взвесью поплыли в невесомости. «Ты цел?» — раздался по связи бесстрастный голос Дэвида. Дорохов выдавил что-то бессвязное. Его мутило. Мысли путались. Тела мертвых землян застыли в полушаге от него. Их тоже удерживали магнитные подошвы скафандров, не давая оторваться от пола и всплыть в невесомости. Забрала гермошлемов были пробиты двумя точными, безжалостными выстрелами. Бытовой дроид только что хладнокровно застрелил двух человек. Это пока не укладывалось в сознании Дорохова. В корпусе Дэвида зияло множество пулевых отверстий. Из них попрежнему высачивался дымок. Хотя стоило взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Андроид только что спас ему жизнь. Дорохова по-прежнему мутила. По мышцам гулял неконтролируемый озноб. Брызги крови, липнущие к забралу, мешали видеть. Все, что он любил, понимал, чего стыдился и чем гордился буквально вчера, все было уничтожено, стерто, раздавлено, но взамен пришла лишь опустошенность. Ему потребовался весь запас мужества, чтобы взять себя в руки. Дэйв, андроид был сильно поврежден. По крайней мере, его речь казалась бессвязной. Высшая степень свободы. Защита хозяина при любых обстоятельствах. Связка человек-андроид гарантирует. Требуется эвакуация в ремонтный отсек. Заменить поврежденные чипы ядра системы. Ты бредишь. Отключи электромагниты. Я оттащу тебя в ремонтный отсек. Дорохов запретил себе думать о смерти. Запретил бояться. Больше ждать нечего. Надо уводить иглу. На силу заставив Дэйва отключить магниты и отобрав у него оружие, Дима, пользуясь невесомостью, датащил андроида до ремонтного бокса в одном из грузовых ангаров, впихнул в технологический корсет, запустил программу диагностики и оставил там. Тем временем игла постепенно оживала. Сервы уже завершились энергопитанием и сейчас латали обшивку. Пока он добирался до рубки, включилось освещение. В некоторых отсеках возобновилась рециркуляция воздуха, но все равно корабль оставался в плачевном состоянии. А времени на дальнейший ремонт не было. После инцидента в шлюзе он больше не питал иллюзий. Внутри поста управления работали резервные терминалы. Несколько голографических экранов формировали панораму окрестного космоса. Масса обломков под воздействием сил тяготения и инерции медленно, но неуклонно формировала сферическое скопление. Где-то там, среди скупо отблескивающих глыб покореженного металла, плавают тела погибшего экипажа Иглы, Европы и Самума. Их окружают обломки корветов Альянса, десантных модулей, подбитых истребителей. От этого места веяло ледяной жутью. Дорохов не мог отдать дань павшим. Обстоятельства торопили его позаботиться о живых. В рассудке неотвратимо смещались приоритеты, а многие понятия приобрели новое звучание и смысл. Озноб унялся. Он сел в кресло пилота, пристегнулся, набрал несколько технических команд, тем самым велев сервам вернуться в боксы и закрепиться в них. Затем упустил аварийные переборки, вновь сегментируя корабль. Жизнеобеспечение он оставил только в двух грузовых ангарах, где были развернуты убежища для эвакуированных. «Внимание в отсеках!» Привычная формулировка далась ему с трудом. «Мы продолжаем полет!» Игла, отработав маневровыми двигателями, начала медленно выходить из плотного скопления обломков. Последний корабль конвоя продолжал свой полет к кью -Игу.